Глава 23. По его телу пробежала волна желания, и он понял, еще не видя ее, что она вошла в комнату. Его ноздри затрепетали, безошибочно почуяв свойственный только ей запах, и он опять почувствовал, что не в силах противостоять искушению. Вместе с тем, Ричард ощущал какую-то угрозу, неуловимую, как мелькнувшая в тумане тень. Но от этого искушение становилось только сильнее. С отчаянием человека, атакуемого многочисленными врагами, он схватился за рукоять меча, надеясь отсрочить свое падение, которое было почти неизбежно. Впрочем, сейчас он надеялся не на обнаженную сталь, а на тиски магической ярости, которая даст ему сил устоять. Он выдержит, должен выдержать. От этого зависит все. Ричард вцепился в рукоять меча и позволил волнам всепоглощающей ярости затопить его душу. Подняв глаза, он увидел головы Улика и Игона, плывущие над толпой. Ее не было видно за спинами стоящих перед ним людей, но он знал, что она здесь. Солдаты и дворяне начали расступаться, давая дорогу огромным тхрянцам и той, кого они сопровождали. Толпа заволновалась, словно поверхность озера, в которое бросили камень. Ричарду припомнилось пророчество, в котором его самого называли камнем, брошенным в пруд, создателем волн в мире живых. И тут он увидел ее. От сдерживаемой страсти у него перехватило дыхание. Она была в том же розовом шелковом платье, что и прошлой ночью, поскольку не взяла с собой другой одежды. Ричард вдруг отчетливо вспомнил ее слова о том, что она спит обнажённой, и почувствовал, как тяжело застучало его сердце. Невероятным усилием воли он заставил себя сосредоточиться на делах. Она широко раскрытыми глазами смотрела на солдат, которых так хорошо знала. Это была кельтонская дворцовая гвардия. Только теперь все они были одеты в тхарианскую форму. Ричард встал рано и лично проследил за всеми приготовлениями. Спать все равно было невозможно. Его терзали сны, полные плотских утех. Келен, любовь моя, сможешь ли ты простить мне мои сны? По его приказу во дворец исповедниц было доставлено все необходимое. Обезоруженные кельтонцы не имели особой возможности возражать. Но, надев темные кожаные доспехи, оглядели друг друга и остались довольны. Им объявили, что отныне Кельтон становится частью Утхары и вернули оружие. Теперь они стояли в ряд, гордые и бдительные, не сводя глаз с представителей других стран, которые еще не присоединились к Тхаре. Как оказалось, нет худа без добра. Метель, позволившая Брогану ускользнуть Задержала в городе официальных лиц и дипломатов. Ричард не преминул этим воспользоваться и приказал всех высокопоставленных лиц привести во дворец. Он хотел, чтобы они присутствовали при капитуляции Кельтона, одного из самых могущественных государств Срединных земель. Он желал преподать им последний урок. Когда Катрин начала подниматься по ступенькам на возвышение, Ричард встал ей навстречу. Бердина шагнула в сторону, давая ей дорогу. Ричард расставил мортсид по дальним углам подиума, чтобы они находились подальше от него. Кара хотела ему что-то сказать, но он даже слушать не стал. Когда Карри и глаза Катрин остановились на нем, Ричард едва устоял на ногах. Левая рука, сжимавшая рукоять меча, начала дрожать. Он напомнил себе, что ему не надо хвататься за меч, чтобы управлять его магией, и рискнул его отпустить. Пытаясь научить его касаться хань, Верна заставляла его представлять мысленно какую-нибудь картинку, чтобы сосредоточиться. Ричард тогда выбрал для этого меч истины и теперь тоже крепко держал в голове его мысленное изображение. Но в сегодняшней битве с Тими, кто стоит перед ним, от меча Сегодня от него требуется ловкая дипломатия, и маневры, разработанные с помощью генерала Райбиха и его офицеров. Ричард надеялся, что все пройдет как надо. Ричард, что добро пожаловать, герцогиня. Все уже готово. Ричард поцеловал ей руку с галантностью придворного кавалера, но прикоснувшись губами к ее коже, почувствовал, как в сердце разгорается пламя. Я знал, что вы захотите, чтобы представители других стран были свидетелями вашего отважного решения первыми присоединиться к нам в борьбе с имперским орденом, первыми проложить путь к спасению среди земель. Но я да, конечно,